Глава седьмая down. Павел Александрович не обманул свою обожаемую женушку. За две недели до вернисажа все, кто хоть как-нибудь соприкоснулись с искусством, только и говорили, что о «Жароне» причем как о величайшем творце современности. Следом прошел слух, что маэстро Жарон якобы собирается посетить их город, и уж совсем сенсационным стало сообщение о том, что он согласился удостоить своим присутствием вернисаж мадам Полыгаловой. Посыпались визиты, звонки, поздравления. Ольга, причувствуя явный успех выставки, разволновалась, что картин будет недостаточно. Она хотела сразить всех своей плодовитостью. Несколько дней не выходила она из мастерской и побила все мыслимые и немыслимые рекорды, создав еще 20 шедевров. «Нельзя так много работать!» добродушно поругивал ее Павел Александрович. «У людей от работы портится характер!» Ольга и в самом деле стала нервной. В доме то и дело раздавался ее истеричный смех. Порой ее смех был слишком не к месту и вызывал у окружающих удивление. Марина тоже была возбуждена. Даже Павел Александрович немного волновался. Он слишком много времени и средств отдал предстоящей выставке. Как человек сверхрациональный, он считал, что запланированный триумф жены теперь и его триумф. И вот вернисаж. Все было чинно и благолепно. Жарон по-французски произнес длинную речь. Ольга сама переводила, бессовестно добавляя восторгов и от себя. Жарон, ничего не понимая, соглашался, кивал. Он часто с восхищением поглядывал на Ольгу. Улыбка радости не сходила с его лица. При этом он не играл, потому что еще никогда не был так счастлив. Он и мечтать не мог о таком приличном гонораре, не говоря уж об успехе, почитании и костюме, который ему выбрала в дорогом бутике сама красавица Ольга. Поэтому речь Жарона была длинна и цветиста. Своим переводом Ольга делала речь еще длинней. Аудитория слушала, затаив дыхание. Павел Александрович был важен и горд, как никогда. «Это моя!» «Моя жена!» было написано на его лице. Впрочем, Ольга старательно его не замечала. Наконец, Жарон торжественно перерезал ленточку, и сливки общества возымели возможность соприкоснуться с настоящим искусством. Ольга стояла в центре зала и с любезной улыбкой принимала поздравления. Волосы ее были забраны вверх, на шее сверкало бриллиантовое колье. Ее прекрасное лицо казалось лицом дамы, сошедшей со средневековых полотен. Ольга была восхитительна. Ее платье вызывало вожделение у мужчин и зависть у дам, хотя ни одна из них надеть такой наряд не решилась бы. Слишком смело, слишком рискованно. Ольге же, как француженке, было позволительно много больше местных дам, в чем и состояло особое ее очарование. Публика разбрелась по галереи и щедро делилась впечатлениями. Прелесть! «Прелесть!» «Прелесть!» «Прелесть!» Слышалось там и тут. «Чудо!» «Бездна таланта!» «Какая изощренная фантазия!» «Рука мастера!» «Новое слово в искусстве!» «Потрясающе!» «Потрясающе!» «Просто не верится, что столь молодая женщина так преуспела!» Повсюду раздавались возгласы преувеличенного восхищения. Ольга с достоинством их встречала, лаская поклонников нежной улыбкой. Эту улыбку она выбирала для себя несколько дней, тайком репетируя ее перед зеркалом в гардеробной. На одну лишь секунду она сняла улыбку с лица, когда подошел Павел Александрович. Сняла, но тут же вернула. «Ангел мой, чувствую!» «Вернисаж удался!» – шепнул он, целуя жене пальчики. «Да, это так, дорогой!» – сдержанно ответила она. «Но разве могло бы иначе?» «Нет, не могло!» – согласился он и добавил ложку дегтя в бочку меда. «Я слишком много денег сюда вложил!» Ольга хотела рассердиться, но передумала. Она действительно заранее знала, что обречена на триумф и даже была ознакомлена с хвалебными откликами критиков, статьи которых должны появиться в завтрашних газетах. Более того, ей была предоставлена возможность править эти статьи по своему усмотрению. «Иди к гостям, дорогой!» – нежно сказала она, целуя мужа в лысину. «Не мешай мне блистать и направь ко мне своего задиристого сына. Он здесь единственный еще не поздравил меня!» «В конце концов, это неприлично. Люди подумают, что мы в ссоре». «Да-да, ты права», — согласился Павел Александрович. «Сейчас он нагоняет меня, получит». Георгий бродил по галереи, щедро увешанной сумбурно раскрашенными полотнами, и переставал удивляться. «Господи ты, боже мой», — насмешливо думал он. «Сколько же приличной масляной краски перевела эта сумасбродка! Уж точно все заборы в городе можно было бы выкрасить!» На этой мысли Павел Александрович и застал своего сына, и тут же качественно его читал, часто кивая на жену. В конце концов, Георгий тоже посмотрел на Ольгу, причем без всякого удовольствия. Она же лукаво поманила его пальчиком и даже послала воздушный поцелуй. Он нехотя к ней подошел и сказал «Куда ни плюнь, везде знакомое лица». «Видишь, какой успех?» – горделиво воскликнула Ольга. «Но ты по-прежнему не одобряешь моего творчества». Георгий пожал плечами после отповеди отца, не желая вступать в противоречие с мачехой. Он был зол на весь белый свет и больше всех на поклонников псевдоталанта Ольги. «Это как же надо не разбираться в искусстве!» чтобы речь жалкого заезжего маляра могла произвести такое впечатление. Ха! Поверили в талант человека, имеющего к живописи такое же отношение, как корова к балету! Ладно, продажные искусствоведы, но здесь же полно нормальных, умных людей, и все они в один голос хвалят эти позорные картины. Да что там хвалят? С интересом рассматривают их! Ужаснулся Георгий. «Неужели не видит никто, что король так голый?» «Ты почему молчишь?» Рассердилась мачеха. «Похвали меня в конце концов!» Георгий впал в еще большую задумчивость. Заметив его сомнение она возмутилась. «Знаешь, если долго колебаться, можно всех заколебать!» Георгий не выдержал и спросил. «Ты в самом деле веришь, что это не стыдно людям показывать?» Она усмехнулась. «Ну, не все похвалы, наверное, искренне. И Жарон несколько перестарался в своих восторгах». «Или ты, переводя их», – добавил Георгий. «Ты слишком строг», – рассердилась Ольга, но новые обожатели нарушили их беседу. «Я не верю. Неужели эти маленькие ручки способны на такое?» Сладкоголосил директор банка. «Безумно». «Безумно интересно!» – вторила его жена. Георгий с ненавистью подумал. «А вот и еще поклоннички! Парочка уродов! Одной жопой ягодицы! Он трясется перед собранием акционеров, самый крупный из которых мой отец, а его бомба-жена ему неумело подыгрывает!» Ему было горько, что униженно подхалимничают они Ольге, а не ему. «Знают, какова расстановка сил в семье Полыгалова!» «Толстая, чуванливая дура!» Подумал он о жене банкира и отошел. Никто этого не заметил. Ольга, слушая восторги банкира, принялась разыгрывать смущение. «Нет, вы талант! Истинный готовый талант!» Лебезил он без всякой совести. «Ну что вы!» Фальшиво отбивалась Ольга. «Мне еще работать и работать!» Неожиданно она почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Повернувшись, наткнулась на пронзительно-синие глаза, иронически рассматривающие ее. «Где же я видела эти глаза?» – рассеянно подумала Ольга. «Какое на платье! Сразу чувствуется настоящий шик! Кто это? Диор?» – безумолку тараторила банкирша. А пропо начала было Ольга и осеклась. Она намеревалась полюбопытствовать у банкирши, не знает ли так кто этот высокий синеглазый красавец, который так пристально изучает ее. Изредка Ольга путала языки и обращалась к собеседнику на французском. Но исправить ошибки она не успела. А пропо обрадовалась банкирша, посчитав, что получила ответ. Так это платье от Апропо «Какая прелесть! Я давно хотела иметь что-нибудь от него!» Она отошла на два шага, чтобы получше рассмотреть Ольгу. А рассмотрев, задохнулась от восторга и закричала. «Я знаю, а про повод в сезоне очень моден!» Ольга не знала, как выйти из смешной ситуации и с трудом удерживалась от смеха. Вместе с тем ее очень заинтересовал нахальный молодой человек, до сих пор не отводивший от нее своих синих глаз. Ольгу волновали эти глаза. Она решила воспользоваться осведомленностью вездесущей сплетницы-банкирши. «Милочка, вы знакомы со всеми приглашенными?» – спросила она. «Конечно, да!» – ответила та, понимая, как может быть иначе. «Тогда не подскажете мне, кто это так вальяжно подпирает колонну. Только не оглядывайтесь сразу, мне не хотелось бы обнаруживать свой интерес». Банкирша, разумеется, сразу же оглянулась и удивленно пожала плечами. «Странно!» – изумилась она. «Кто бы это мог быть? Я вижу его впервые! Однако, как он красив! Вы не находите?» «Нахожу!» – согласилась Ольга, уже жалея, что затеяла этот разговор. «Так и до Павла дойдет!» – подумала она. А он и без того замучил своей ревностью. «С кем же он пришел?» – упрямо гадала банкирша. «Похоже, этот Аполлон без дамы?» «Мне тоже так кажется», – согласилась Ольга, не чая как избавиться от ее общества и снова подманивая к себе Георгия. Как только он подошел, Ольга воскликнула. «Извините, мне нужно мужу сказать пару слов. Жорж, проводи меня!» Подхватив пасынка под руку, она поспешила в сторону незнакомца, притворно жалуясь. «Уже устала от похвал!» «Ничто не дается так дешево, как хочется!» Ядовито посочувствовал Георгий, но Ольга не слушала его. Все мысли ее крутились вокруг синеглазого незнакомца. «Где же я могла его видеть?» Напряженно гадала она, взяв бокал шампанского с услужливо протянутого официантом подноса. «Ольга, глянь налево, и владелец Порше заинтересовался твоим искусством!» Ядовито произнес Георгий. а, -а, -а точно – вспомнила она. «Как я сразу не сообразила! Это же тот мужчина из кафе! Я столкнулась с ним, когда ехала встречать Павла. Кто? Где?» – прикинулась непонимающий она. «Владелец Порше, у колонны. Разве не о нем ты спрашивала у банкирши?» Хитро улыбаясь, ответил Георгий, поражая Ольгу своей проницательностью. Она улыбнулась. «А, значит, это тот нахал, который придавил нас своим автомобилем. То-то, я думаю, физиономия знакомая». Павел Александрович незаметно подошел и прервал их диалог. Он был счастлив и возбужден. «Ангел мой, ну что, видишь, какой успех? Ты не ожидала?» «Ты что, весь вечер с этим вопросом будешь ко мне подходить?» – раздраженно спросила Ольга. Он удивился. «Разве это плохо? Я радуюсь, потому что и сам не ожидал». «А я всегда была уверена в своем таланте!» – гордо ответила она. Павел Александрович почему-то смутился и залепетал. «Я тоже, но и мне пришлось поработать. И не только поработать, но и...» «Слава Богу, он не круглый в искусстве, дурак!» Подумал Георгий. Уловив его злорадный взгляд, Ольга рассердилась, но гнев пролила на мужа. «Любимый!» – прошипела она. «Ты хочешь сказать, что я тебя разорила? А я-то думала, что это и в самом деле мой успех! Оказывается, это всего лишь спектакль?» Павел Александрович сполошился. «Ангел мой, прости, ты неправильно поняла!» «Я всего лишь хотел сказать...» Начал оправдываться он, но вдруг переменился в лице и закричал не своим голосом. «Что? Что такое? Глаза мне верю! Кто это там так жизнерадостно беседует с президентом Плимы? Неужели это наша Марина? Как эта девка оказалась здесь?» Георгий мгновенно исчез. «Я пригласила ее!» Невозмутимо ответствовала Ольга. Он ужаснулся. дом Домработницу? На вернисаж? Марина здесь не как домработница, а как моя подруга. И потом, мой вернисаж, кого хочу, того и приглашаю. Я же не ругаю тебя, что ты пригнал толпу незнакомых мне людей. Вот, например, тот красавчик, кто он такой? Павел Александрович взглянул на незнакомца и пожал плечами. Понятия не имею. «Ну уж, наверное, не человек с улицы!» Безразлично сказал он и тут же вернулся к волнующей его теме. «Душечка, так нельзя! Домработнице здесь не место!» «Можешь мне продолжать! Я предвижу все, что ты скажешь! Мовитон, оскорбление для приглашенных, да кто знает, что она домработница! Кстати, Марина сегодня особенно хороша!» «Напрасно ты так!» Многие знают, что она домработница, не унимался Павел Александрович. Ах, как не вовремя ты хочешь устроить ссору, дорогой, отмахнулась Ольга. Ты не должна была так поступать, это неуважение ко мне в первую очередь. Я столько сил отдал этой акции, нудил Павел Александрович. Я не знала, что ты так оскорбишься. Вовремя вспомнив про Ягуар, пошла на мировую Ольга. «Прости, прости, любовь моя! Впредь буду осторожней! Буду советоваться с тобой!» Оправдываясь, Ольга озабоченно поглядывала в сторону колонны. Ей вдруг захотелось подойти к этому незнакомому мужчине с интересом, наблюдающему за ее бурной беседой с мужем. «Ну все, ты больше не сердишься», – поспешно произнесла она, собираясь оставить Павла Александровича, но тот притянул к жену к себе и шепнул. «Поцелуй меня!» Ольга торопливо чмокнула мужа и испуганно бросила взгляд на колонну. Незнакомец исчез. Ей почему-то стало грустно и одновременно жутко. «Пойду развлеку мэра», – сказал Павел Александрович. «Да-да, дорогой, иди». Она задумалась и не заметила, как подошел Георгий. «Ну что?» – тронув ее за локоть, спросил он. Ольга вздрогнула. «Ох, как ты меня напугал!» – вскрикнула она. «Посмотри, даже мороз по коже!» «Надо же! Что с тобой происходит в последнее время? Ты сама не своя!» «Да, что-то мне нехорошо. Надо выпить!» «Обязательно надо!» – издевательски согласился Георгий. «Поздно выпитая вторая, зря выпитая первая, так что поспеши!» Ольга рассердилась. «Мне надо выпить только для успокоения нервов!» «Неужели они у тебя есть?» Усмехнулся Георгий. «При знакомстве с тобой я не обнаружил у тебя двух вещей – совести и нервов!» М «Да, совесть меня и гложет!» – с гордостью заявила Ольга. «Я так зачерствела, что ей не по зубам!» А вот нервы у меня есть. Если есть, то исключительно для того, чтобы было что успокоить. Иди, дорогая, скорее выпей! Поздно вечером, сидя в спальне у туалетного столика, Ольга подвела итог прошедшего дня и пришла к выводу, что если исключить Георгия, то можно признать, вернисаж удался. Но если удался, то почему так пусто на сердце? И еще один день оказался напрасной тратой косметики, подумала Ольга, уныло глядя на себя в зеркало. «Павел!» – крикнула она. «Дорогой, у меня жутко болит голова!» «Может, сегодня ты ляжешь спать в кабинете?» «Как хочешь, родная!» – откликнулся муж. Ольга повеселела. «Но сначала я намерен выполнить свой супружеский долг!» – продолжил он, и Ольгу перекосило от злобы. «Так ужасно кончается день, начавшийся триумфом!» – горестно подумала она.